Глава 13. Человек, приехавший в Монтре. Приблизительно через два месяца после процесса, в теплый октябрьский день, Фрэнк Мерриль сошел с парохода, привезшего его из Лазаны, и, передав свои вещи рассыльному, направился к амнибусу отеля. Он взглянул на часы. Было всего лишь три четверти четвертого, а Мэй должна была приехать в половине пятого. В отеле он умылся, переоделся и спустился вниз, чтобы узнать, исполнены ли инструкции, переданные им накануне по телеграфу. Мэй приезжала в сопровождении Саула Артура Манна, решившего провести один из своих редких отпусков за границей. После окончания процесса Франк виделся с Мэй только один раз. На следующий день он зашел к ней, но остался недолго, так как должен был в тот же день уехать на материн. У него была небольшая сумма денег, вполне достаточная на первое время. К тому же Джаспер Кооль не имел намерения оспаривать пункт завещания, касавшийся Франка. Последний уехал за границу и провел два месяца во Франции, Испании, Италии, и теперь же намеревался пожить в Швейцарии. Но он стал немного серьезнее, более сдержанным в своих движениях, но на лице его не было заметно никакого следа волнений, пережитых в связи с длительным и утомительным процессом. Так, по крайней мере, подумала Мэй, здоровая с ним в огромном вестибюле отеля, уставленном пальмами. Если она не нашла во Франке никакой перемены, зато он был просто поражен ее расцветом. Она была в том возрасте, когда сквозь нежные девичьи черты проскальзывает обаяние женщины. За последние два месяца с ней произошла поразительная перемена, в которой он не мог отдать себе отчета. «Мэй!» — воскликнул он. «Да ты стала совсем взрослой». Она засмеялась, и он заметил, что даже смех ее звучал по-иному, звонче и нежнее. «Ты, кажется, начинаешь говорить комплименты», — шутливо спросила она. Она была одета с изысканным вкусом, так редко встречавшимся у англичанок. Она умела носить платья, и весь ее костюм, начиная с изящных перышек ее тока и кончая кончиками ее крошечных ног, мог удовлетворить самого требовательного критика. Большинство хорошо одетых женщин похожи, скорее всего, на манекены, но Мэй держалась необыкновенной грацией и казалась красивой женщиной в красивой оправе. «Когда ты кончишь восхищаться мной, Франк», — произнесла она, — «Расскажи, что ты делал все время. Но прежде всего вели подачаю. Ты знаком с мистером Манном?» Маленький исследователь, стоявший в глубине, выступил и сердечно пожал руку Франка. На нем был костюм, по его мнению, подходящий для жизни в горной стране. На ногах его были толстые шерстяные чулки и очень тяжелые сапоги, На короткие его брюки, казалось, не боялись никакой погоды. Вместо цилиндра он носил на голове спортивную фуражку, слегка сдвинутую на бикрень. Франк осмотрелся вокруг, ожидая увидеть где-нибудь палку Саула Артура Манна, и облегченно вздохнул, не найдя ее. Мы сняла пальто и расстегивала перчатки, когда слуга поставил на стол большой серебряный поднос. «Боюсь, что мне нечего тебе рассказывать», ответил Франк на ее вопрос. «Я разъезжал повсюду. А что у тебя нового?» «Нового?» — повторила она. «Пожалуй, ничего. В Англии все в порядке». «Ах, да, я теперь невероятно богата». Он улыбнулся. «На что я бы мог ответить, что я невероятно беден, но это неверно. Я был в Эксе и довольно много выиграл». «Выиграл?» — удивилась она. «Ты, вероятно, думаешь, что я стал игроком». «Нет, я играл просто для времяпрепровождения». «Понимаю», — быстро ответила она. Наступила маленькая пауза, в течение которой Мэй разлила чай, а Саул Артурман воспользовался случаем осыпать обоих множеством сведений о Женеве. «Как поживает Джаспер?» — спросил немного погодя Франк. Мэй слегка покраснела. «О, Джаспер, я встречаюсь с ним. Он весь окутан какой-то таинственностью, подобно героям сенсационных романов. У него есть где-то в деревне лаборатория, и он много ездит на автомобиле. Мы встречались несколько раз в Брайтоне. Франк наклонил голову. «Я полагаю, он хорошо правит», — сказал он. Саул Артурман поднял голову и взглянул на Франка с улыбкой, не произведшей никакого впечатления на девушку. «Он был очень добр ко мне», — нерешительно сказала она. «Упоминает ли он когда-нибудь о...» Она отрицательно покачала головой. «Пожалуйста, не будем затрагивать этой темы. Я и думать не хочу об этом». Он знал, что она подразумевает смерть Джона Минюта и переменил разговор. Спустя несколько минут он остался наедине с мистером Манном. «Ну, что нового?» — спросил он. Саул Артурман оглянулся вокруг. «Мне кажется, мы приближаемся к истине», — ответил он, понизив голос. «Один из моих людей следил за каждым его шагом после процесса. Он действительно блестящий химик. У вас имеется какое-нибудь предположение?» «У меня их несколько», — ответил мистер Манн. «Я очень доволен, что бедняга, которого мы видели с вами в первое наше знакомство, оказался шофером Рекса Холланда». Следствие выяснило, что он был отравлен очень сильным ядом, от приема которого умер также и второй шофер. Очевидно, Рекс Холланд хорошо знаком с химией. Кстати, я хотел вас спросить об этом. Во время процесса он заявил, что беседовал с вами на эту тему. Фрэнк кивнул утвердительно головой. «О да, мы часто беседовали о лекарствах», — произнес он. «Я припоминаю теперь много наших разговоров». Ему удалось даже заразить меня своим увлечением, и одно время я помогал ему при небольших опытах. К сожалению, я почти все забыл, ибо мое увлечение скоро погасло, и теперь я припоминаю только, что он употреблял индийскую коноплю». Ман энергично кивнул головой. «Быть может, немного погодя, я буду в состоянии сказать вам больше, но и сейчас уже мои справки принимают все более определенную форму». Этого человека нелегко поймать, ибо он на редкость хладнокровная и расчетливая натура. Такое, по крайней мере, у меня создалось впечатление. Мне кажется, мы несправедливы к нему. Улыбнулся Франк. Бедняга Джаспер. Вы не годитесь для службы в полиции. Проворчал Ман. Вы слишком симпатизируете людям. Я просто жалею его. Снова мистер Ман внимательно осмотрелся еще более понизил голос. «Мне еще надо поговорить с вами об одном, немного щекотливом деле, мистер Меррилл. Приступайте. Дело касается мисс Нитоль. Она часто встречалась с нашим приятелем Джаспером, и после каждого свидания он внушал ей все больше и больше доверия. Раза два, когда я заговорил о Джаспере Кооле, она краснела, смущалась и меняла тему». Франк задумчиво кусал губы. В глазах его блеснула жестокая искра, не предвещавшая для Джаспера ничего доброго. «Ну что же», — сказал он, пожав плечами. «Если он нравится ей, то это не мое дело». «А я говорю, что ваше», — резко возразил Ман. «Ведь вы же прежде настолько нравились ей, что она согласилась выйти за вас замуж». Дальнейший разговор был прерван приходом Мэй. Их встреча в Женеве произошла случайно. Она собиралась провести зиму в Шамони, а Саул Артурман воспользовался случаем немного отдохнуть и посмотреть на горы. Узнав, что Франк в Швейцарии, Мэй телеграфировала ему, чтобы он их встретил. «Ты еще долго пробудешь в Швейцарии?» — спросила она его во время прогулки по набережной. «Я возвращаюсь сегодня вечером в Лондон». «Сегодня вечером?» — воскликнула она в изумлении. «Но я останусь здесь...» «Несколько дней. Я тоже намеревался провести здесь несколько дней», — улыбнулся он. «Но неотложные дела требуют моего присутствия в Лондоне». Все же ей удалось убедить его остаться до следующего дня. Они как раз сидели за завтраком, когда принесли утреннюю почту, и Франк заметил, что из нескольких писем, прибывших на ее имя, она выбрала одно и начала читать его но он не удержался и взглянул на конверт с английским штемпелем, написанным «почерком Джаспера», с оригинальной каллиграфией которого он был хорошо знаком. Но он видел, с каким интересом она читала письмо, и какое разочарование отразилось на ее лице, когда она заметила, что вторая страница письма не была заполнена, его решение было принято. «Твоя почта не так интересна, как моя», — сказала Мэй и улыбнулась. Она совсем не неинтересна», — проворчал Франк. «Письмо, которого я ждал, не пришло. Дело в том, что я собираюсь купить дом на берегу озера, и агент обещал известить меня из Лозанны, соглашается ли его клиент на мои условия». Он опустил глаза на скатерть и нахмурился. Саул Артурман хорошо изучил человеческую натуру. Он заметил разочарование на лице Франка и тоже узнал почерк человека, письмо которого читалось с таким вниманием. И отлично понял, что досада Франка была вызвана не агентом, а совсем другим лицом. «Может быть, я могу переслать тебе письмо?» — предложила Мэй. «Это меня нисколько не устраивает», — ответил Франк с гримассой. «Я хотел бы все устроить на этой неделе». «Я нашла выход», — воскликнула она. Я вскрою письмо и протелеграфирую тебе, приняты твои условия или нет. Франк засмеялся. Стоит ли? Но во всяком случае, я был бы тебе бесконечно благодарен, если бы ты это сделала, Мэй. Саул Артурман подумал, что Франка в сущности очень мало беспокоило, приняты ли его условия или нет, а он просто воспользовался этим предлогом, чтобы скрыть свое огорчение. «Ты получила много писем», — сказал он. «Но пока я прочитала только одно. Оно от Джаспера». Торопливо бросила она. Но оба заметили нежную краску, покрывшую ее лицо, и странный блеск ее глаз. «Откуда Джаспер пишет?» — спросил Фрэнк, стараясь говорить как можно равнодушнее. Но он пишет из Англии, но в тот же день уехал на материк, в Голландию. Мне кажется, забавной мысль, что он здесь. В Швейцарии?» — изумлённо спросил Франк. — Не говори глупостей, — засмеялась она. — Нет, я хочу сказать, что он на материке, что море нас разделяет. Она зарделась, как маков цвет. — Тут что-то кроется, — сухо возразил Франк. Она быстро повернулась к нему. — Ты не должен так говорить о Джаспере. Он всегда хорошо отзывается от тебе. — У него нет основания отзываться дурно, — сказал Франк. «Но оставим лучше этот вопрос, являющийся...» «Являющийся каким?» — вызывающе спросила она. «Спорным», — дипломатически отвечал Франк. Она проводила его на вокзал. Глядя на нее из окна, он думал, что навряд ли на свете существует более очаровательное создание. В то время как Франк Мериль мчался на всех парах к швейцарской границе и в Париж, Мистер Рекс Холланд остановился в палац-отеле в Монтре. он сидел за столом в ресторане. Уже было поздно, и помещение было почти пусто. Джованни, главный обер, узнал его и торопливо подбежал к нему. «Ха, месье, вы вернулись из Англии. Я боялся, что вы вернетесь только зимой, когда начнется спорт. Вероятно, в Париже теперь очень скучно». Я приехал не через Париж. Швейцарию ведет много дорог. «Но не таких приятных, сударь. Я ездил в Монтре по разным дорогам. Из Парижа, через Шантарлье, через Остенде, Брюссель, через Амстердам. Но должен сказать, что ни одна дорога не может сравниться с парижской». Рекс Холланд тщательно изучал карточку. У него был очень усталый вид, как у человека, совершившего долгое путешествие. «Скажите, Джованни, не останавливался ли в отеле некий Мериль?» «Нет, сударь, он ваш друг». Мистер Рекс Холланд улыбнулся. «И друг, и не друг», — бегло произнес он и ограничился этим определением, хотя и видел, что Джованни стоял, почтительно наклонив голову в ожидании дальнейших подробностей. Позже, по окончании своего скромного обеда, он вернулся в читальню отеля с кучей газет и списком посетителей, напечатанным на английском языке, и содержавшим не только имена всех лиц, проживавших в Лозанне, и Тирите, но также и Виене и Женеве. Он присел к столу и, взяв лист бумаги, написал письмо, адресовав его Франку Мерилю в отель Ла Франс в Женеву, бросил в отельный почтовый ящик и лег спать. Вот письмо для Франка, сказала Мэй, вероятно от его агента. Она смотрела конверт и увидела на нем почтовую марку из Монтре. «Я тоже полагаю, что от него», — сказал Саул Артур Ман. «Я открою его», — решила девушка. «Бедный Фрэнк, он, вероятно, томится ожиданием». Мэй разорвала конверт и вынула письмо. Она вдруг смертельно побледнела, и бумага задрожала в ее руке. Не говоря ни слова, она передала письмо Манну, и он прочитал. «Дорогой Франк Мерриль, дайте мне еще отсрочку на один месяц, и тогда вы можете рассказать всю историю. Ваш Рекс Холланд». Саул Артур Ман глядел удивленно на письмо. «Что это значит?» — шепотом спросила Мэй. «Это значит, что Мериль кого-то прикрывает», — ответил Ман. «Это значит...» Внезапно его лицо странно оживилось. «Почерк», — простонал он. Её глаза последовали за его взором, и сначала она не сообразила, что он хотел сказать. Потом вдруг резким движением выхватила у него из рук письмо и скомкала его. «Почерк», — повторил мистер Ман. Я уже где-то видел его. «О, я вспомнил. Это почерк Джаспера Кауля». Она смотрела ему прямо в глаза, хотя лицо ее было... Мертвенно бледно, а рука, державшая письмо, заметно дрожала. Я думаю, вы ошиблись, мистер Ман, спокойно произнесла она.